от вас ответа, подсудимый. «Здесь неподкупный суд, непоясничай фигляр!» — крикнул Прохор и гневно встал. С надменным презрением он взглянул на прокурора, как на последнее ничтожество. Угнетенный разум его, подстегнутый горячей волной крови, резко вспыхнул. Мысль, как мяч от стены, перебросилась в прошлое. Он заговорил быстро, взахлеб, то, спотыкаясь на словах, как на кочках, То вяло шевеляя языком, как в грузных колошах параличными ногами, голос его звучал угрожающе или вдруг сдавал, становился дряблым и слезливым. Я знаю, прокурор, для чего ты здесь, с этими висельниками. Знаю, знаю, чтобы насладиться моей смертью, бей, убивай этим каторжникам ловко рассказывал басню о том, как и почему будто бы Илья Сахатых, Шапошников, сам Прохор и сам я убил Анфису. Ха-ха, занятно. Что ж, по-твоему, я только преступник и больше ничего, осел ты. Сидевший на пне прокурор стращалов сначала сердито улыбался, потом лицо его, заросшее бородой почти до глаз, стало холодным и мрачным, как погреб. Молчите, убийца, я лишаю вас. «Слово, врешь, прокурор?» «Тут тебе не зал суда. Слушай дальше». «Допустим, что убил Анфисуя. «Но ты знаешь ли, господин прокурор?» «Довольно!» Вскочив, взмахнул рукой прокурор и обернулся к разбойникам. Слушайте, ребята, он сознался в убийстве. Не отврешь!» «Не сознался еще». Встряхнул головой, ударил кулак в кулак Прохор Петрович. «А нам наплевать!» Закричали у костров «воры-разбойники». Нам хоть десять анфисов убей, мало горе, мы и сами. А вот что он, гад ползучий, нашего черкеса под обух подвел. Вот это самое, все вину свалил на него, суд подкупил. Да, свалил, да, подкупил. И не спорю, свалил, потому что передо мной были широкие возможности. Я чувствовал, что мне дано многое свершить на земле. Я многое, кое-чего на своем веку сделал. Настроил заводов, кормлю тысячи людей... А Ибрагиму, бывалому каторжнику, разве каторга страшна? Я знал, что он все равно сбежит, и он сбежал. Прохор говорил долго, путанно. Речь его стремилась, как поток в камнях. Струи мыслей без всякой связи перескакивали с предмета на предмет. Иногда он совершенно терялся и в замешательстве тер вспотевший с набухшими жилами лоб. Разбойники, поплевывая, курили, переглядывались. — «Значит, сознаешься в убийстве, преступник?» «Нет, нет, нет!» «Не зови меня преступником!» вскипел, озлобился Прохор. «Ты сам преступник! Ты от рождения дурак, и только по глупости своей считаешь себя умным! Темный ты человек!» Продолжал выкрикивать Прохор, наступая на Скащалова. «Ты не подумал тогда, кого ты обвинял? Ведь я был мальчишкой тогда!» Мой характер еще только складывался. А ты не понял этого. Ты отнесся ко мне по-дураковски, как мясник к барану. И еще... Стой, стой, дай мне! Что же еще? Ты осудил меня невинного. Теперь я, преступник, сужу тебя, виновного. Меня убьют здесь, но я рад, что я встретился с тобой. А ты разве знаешь, каким я был в молодости? А я неплохим был. Ибрагим... Мог бы тебе это подтвердить, но я вижу, каким лютым зверем он смотрит на меня. Ну что ж, валяйте, сволочи. Да, я убил Анфису, я! Обессиленный Прохор Петрович задрожал и покачнулся. Смерть, смерть ему! Загудела взволнованная тьма, заорали во всю грудь разбойники. Смерть собаки! Оглушительный раздался свист но свистел, в губы пальцами, рыжебородой раскоряка. У него длинное туловище и короткие дугой ноги, на чумазом лице белые огромные глаза. Это бежавший с Ибрагимом каторжник Пехтерь. Он правая рука черкеса, он свиреп, он любит командовать, его все боятся. «Нагибай», — приказал он, взмахнув кривым ножом. Разбойники, хрустя буревомом подбежали к двум молодым елкам. Зачалили их вершины арканами, и с песней «Эй, дубинушка, ухни» нагнули обе вершины одна к другой. Честь и сучья! Заработали топоры, оголяя стволы елей. Пряно запахло смолой. По восьми человек налегли в натуг на вершины согнутых в дугу дерев, кряхтели.